Глава 16 Осенью 1977 года Сана Шаманова оказалась в Москве. После завершения курортных гастролей предусмотрительный администратор Мосягин взял талантливую вокалистку в столицу. Он пристроил девушку в общежитие автомобильного завода и договорился с вахтершей, чтобы та подзывала Шаманову к телефону по первому зову. Первый месяц члены музыкального коллектива отдыхали, сана слонялась по огромному городу, жадно прислушиваясь к невообразимой какофонии никогда не затихающего мегаполиса. Здесь шум шел даже из-под земли, где прятались от посторонних глаз, но не от ее уникальных ушей поезда метрополитена и толпа пассажиров. Ближе к зиме у артистов начались сборные концерты в празднично украшенных залах, на которых Арина Славская исполняла пару-тройку своих самых популярных песен. Певицу даже пригласили на телевидение на съемки новогодней программы. Сану в телестудию не позвали, Мосягин использовал фонограмму. После Нового года группа по выходным стала выезжать на концерты в близлежащие города. Выбор провинциальных маршрутов был осознанным. На певицу с телеэкрана охотно шла публика. Концерты проходили по укороченной программе. И самое главное, вдали от столицы ловкому администратору было проще прикарманивать часть выручки. Однако нельзя сказать, что вся энергия Мосягина уходила на левые концерты. Доходы от концертов являлись лишь подспорьем для будущего рывка к всенародной славе. Успех эстрадной песни скоротечен. Чтобы оставаться популярной певицей, нужны были новые композиции, способные стать шлягерами. Масягин обращался к лучшим авторам, подмасливал композиторов хорошими гонорарами, пробивал их творения через худсовет, и к весне сложился полноценный репертуар для большого альбома «Арина Славской». Запись альбома проходила на студии «Мелодия». Счастливая Арина была на седьмом небе, ведь скоро появится ее первый полноценный диск. Возможности главной студии страны позволяли многократно записывать собственный голос, украшать звучание обертонами, использовать специальные эффекты и монтировать песню без помощи бэк-вокалистки. Мосягин придирчиво прослушивал разные варианты исполнения и сдержанно хвалил Арину. «Неплохо, неплохо. Что ты зудишь, как заевшая пластинка?» – обижалась певица. «Я выложилась по максимуму, но могу еще раз спеть завтра, если что-то не устраивает». «Все хорошо, альбом готов», – успокоил администратор. «Перезаписать не получится. Сегодня наш последний день в студии. Здесь очередь расписана на месяцы вперед. Я и так вклинился по блату, чтобы пластинка вышла к летнему сезону. Ты вот что, Тоня, завтра с утра дуй в лучший салон красоты, а в три будешь позировать фотографу для обложки». «Ты прелесть, Ося!» – певица одарила Мосягина поцелуем. «У меня есть сногсшибательное новое платье». Как только Славская удалилась, Мосягин позвонил Шамановой в общежитие и коротко приказал. «Лови такси и приезжай на студию «Мелодия». Немедленно. Я оплачу тройной счетчик. Предстоит ударно поработать». Администратор нервно прикидывал. «Студия в его распоряжении до 10 утра. Это целых 18 часов». Со звукорежиссером о ночной работе он договорится, тот не откажется от дополнительного гонорара. Надо попытаться улучшить записанные треки, ведь песня на диске, как высеченная в камне статуя, она навсегда, ее не исправишь. Да, Славская спела профессионально, на хорошем уровне, возможности студии позволяют записывать идеальную композицию, которой не добьешься на живом концерте. Однако песни получились какими-то пластиковыми, похожими на бутафорские помидоры с витрины, блестят, но несъедобны. Надо вдохнуть в них жизнь, сделать настоящими, с аппетитным запахом, бархатной кожицей и сочной мякотью, чтобы любой покупатель захотел взять спелый плод и вгрызться в него зубами. Сана поняла поставленную задачу – петь голосом славской, но чище, объемнее и сочнее и работа закипела. Сначала Сана прослушивала запись Арины, а затем повторяла песню так, как считала нужным. Мосягин придирчиво наблюдал за ее исполнением, но не препятствовал творчеству. В конце концов, базовый вариант диска готов, но будет чудесно, если удастся улучшить хотя бы несколько композиций. Под утро утомленный Мосягин задремал. Сана, и до того певшая легко и непринужденно, ощутила себя свободной птицей, вырвавшейся из клетки. В грустной лирической песне сбывшаяся мечта» она дерзко использовала высокие ноты вокализа с диска Pink Floyd. Она обращалась к своему прошлому, вспоминала радужные надежды и горькие разочарования, выплескивала через голос душевную муку и задавалась вопросом, сбылась ли ее собственная мечта. Мосягин проснулся, когда студию стали заполнять музыканты ансамбля народной песни, требуя освободить рабочее место. Он помнил, что с первой половиной диска Сана справилась лучше Арины и поинтересовался у звука режиссера. «Как прошло остальное?» Тот поднял вверх большой палец и в свою очередь спросил. «Пускаем в дело новую версию?» Мосягин кивнул. Мнению многоопытного специалиста он полностью доверял. Вожделенный диск вышел в начале мая. Мосягин прямо с завода привез Славской новую пластинку и похвастался. «Я договорился с музыкальным редактором Всесоюзного радио. Песню из твоего диска запустят в передаче в рабочий полдень». «Какую?» – спросила счастливая певица, разглядывая себя на пластинке. «Доверимся вкусу редактора. Он выберет лучшую. Включай радио завтра в 12». Конечно, Арина не могла пропустить такое событие. Популярную передачу слушала вся страна. В ней звучали лучшие песни по заявкам слушателей, но порой включали и новые композиции. Свое имя она услышала во второй части музыкальной программы. «Несбывшаяся мечта! поет Арина Славская!» – объявила диктор. Сердце певицы забилось чаще. «Если новая песня, как говорится, выстрелит, ее карьера поднимется на небывалую высоту». Зазвучала знакомая мелодия. Арина услышала свой голос и прибавила громкость. Песня ей нравилась. Она одобряла выбор редакции. Несбывшаяся мечта станет ее новой визитной карточкой. Она будет исполнять ее в конце выступлений на бис, прекрасно понимая, что эта песня про обычных людей, сидящих в зале, а ее заветная мечта — Уже сбылась. И тут зазвучал припев, который отличался от ее обычного исполнения пронзительным вокализом. Арина оторопела. Как это может быть? Чужой голос звучал неистово и в то же время трогательно. Когда Ария достигла необыкновенной высоты, Арина узнала исполнительницу. Наглая уродина. Она догадалась. Мосягин втайне от нее использовал в припеве проклятую бэк-вокалистку. Программа закончилась. Несколько минут певица тупо смотрела на радиоприемник, а потом включила пластинку, чтобы внимательно прослушать весь диск. По мере того, как игла проигрывателя перескакивала с одной песни на другую, ее лицо бледнело, а руки холодели. Ее голос частично или полностью подменили во всех песнях. Иосиф Мосягин вошел в квартиру как победитель. «Тоня, это успех!» «Мне звонили с радио. Слушатели просят повторить песню», — зычно радовался он, доставая из холодильника шампанское. «Музыка и текст попали в точку. Несбывшаяся мечта созвучна жизни всех слушателей. Каждый о чем-то мечтает, но жизнь сурова. Тащи фужеры. Отметим». «Ты сам-то слушал песню?» — мрачно изрекла Славская. «Еще на студии. А что?» «Тогда слушай». Она включила пластинку и, пока звучала музыка, осушила как газировку два бокала с шампанским. Поморщившись после исполнения вокализа, певица притянула к себе администратора и спросила, сверля взглядом. «Когда мы едем на гастроли? Через две недели? Так вот, Ося, выбирай. Или я, или это уродина?» Масягин понял без лишних слов и стал оправдываться. «На студии что-то напутали. Мы только попробовали ее, на всякий случай». «Врешь! Ее голос во всех композициях!» «Зато на диске кто? Арина Славская! Ты звезда, Тоня!» Мосягин шлепнул ладонью по красочной обложке диска. «А кто там подпевает всем до лампочки?» «Да не подпевает она, а поет!» Славская выпила третий фужер шампанского, поморщилась, словно это была водка, и тряхнула головой. «Короче так, ты сделал выбор? Или я, или она?» Красивая стерва, даже когда злится. В который раз убедился Мосягин, примирительно улыбнулся, обнял Арину и пообещал. «Будет тебе другая вокалистка».